Матеуш отошел от дела еще при жизни, имел склады в Бергене и Копенгагене, доставлял оружие в Стокгольм и получал деньги от Ивана Грозного. Ироганну никто не смел противоречить, поэтому когда в ту ночь он велел убить старого хаста Монтейфеля, который пришел с верстелем на пять тысяч талеров, они предпочитали молчать, хранить молчание и их секретарь летописец в своих хрониках. Известно только, что Анна вернулась на них, и когда поднялась, Махеус уже был мертв. Видимо, в последний момент он пытался встать, так как лежал на полу, и Анна оставалась наедине с покойным всю ночь, не выходила из комнаты. А когда рано утром явился Иоганн, все уже было кончено, то есть Хаса Монтефеля тоже не было в живых. Его нашли на рассвете в портовом канале с перерезанным горлом. Анна не могла слышать ссоры Хаса Монтейфеля с Аганом из-за пяти тысяч талеров, взятых в долг несколько лет тому назад, чтобы первый из кольбасцев мог посетить Англию. Я знаю, что вы, как следователь, не можете не подумать, а не сделал ли этого Шимон? Может, он все-таки уступил отцу? Думаю, что нет. Поэтому есть доказательства. Разбирая здешний архив банкирского дома, и кольбас, и сыновья, Я обнаружил тот самый Вексель, выданный Монтейфелю в 1502 году, когда Иоганн собирался в Англию. Если бы старика убил Шиман, то Векселя там не было бы. Ведь той ночью Шимон бежал из дому, не простившись с бабушкой, и мне кажется, даже не узнав о смерти деле. Этому тоже есть доказательства. Прошу прощения, пан доктор, это Шиман. Я прерываю рассказ Бакулы и показываю. На четвертую портрет, который висит рядом с изображением Органа Колбас, тележи финансиста в воцевых башмаках, одежда которого украшена круглым воротником из барабанских кружев. Мест Якуб, брат Шимона, для которого отец построил замок. Портрета Шимона не сохранилась, никто даже не помнит, как он выглядел. Меня всегда удивляло, что замок построили именно здесь, в Колбачи, а деревня исчезла, пропала. Та самая славянская поморская деревушка Матеуша. И вырос на ее месте дворец. Ближайшая деревня называлась тогда Голичево. И, судя по документам, никогда не имела отношения к Колбачу. Ироган построил дворец в 1528 году. И сразу отправил сюда мать, ее Анну Хартман. Здесь она и похоронена. Вы уже видели могилы, пан капитан? Не успеваю ответить доктору Бакуле. В башне, которая едва вырисовывается черным силуэтом на фоне темно-синего неба, снова вспыхивает цвет. На снегу появляется деформированное, словно выхваченное из стиралистической картины очертания окна. Свет гаснет, и одновременно я слышу крик Бакулы. Что случилось, доктор? Ах, ничего, отвечает Бакула и умолкает, садится в кресло. Его явно утомил длинный рассказ, хотя он и старается усмехнуться вежливой, деланной улыбкой. Я позволяю ему молчать столько, сколько ему будет угодно. А когда замечаю, что его пальцы снова начинают выбивать нервную дробь на подлокотнике кресла, возможно, просто выражаю понятное в данной ситуации беспокойство, резко спрашиваю. «Доктор, зачем вы его похоронили? Где вы взяли гроб?» У дверях стоит поручик Домбал. Его лицо, правда, ничего не выражает, но во всей фигуре, наклоненной вперед, я чувствую нетерпение. Он явно пришел с чем-то срочным и более важным, нежели тот ответ, который я сейчас могу услышать от Бакулы. Поэтому жестом руки даю ему понять, что он может мне отвечать, и приказываю Домболу войти. Он с неохотой поглядывает на Бакулу. Говорите. «Гражданин-капитан, пост номер три задержал женщину. Несмотря на предупреждение, хотела бежать. «Кто? Здешнее ввести?» Я говорю, чтобы ее привели и извиняюсь перед Бакулой. Он усмехается, как обычно, вежливо, но неугодливо, хотя его глаза приобретают совершенно новое выражение. В них уже нет и следа нервного беспокойства. Я бы сказал, что он доволен. «Ба! Даже глубоко удовлетворен». «Я буду ждать вашего ответа, пан доктор!» «Остаюсь в вашем распоряжении, пан капитан!» Доктор Бакула выходит, держа руки в карманах. Призраки, как правило, являются в полночь. Думбл говорит о докторе Бакуле. «Мне кажется, он интересный человек».